16 октября 1981-го Шолохов похоронил Тихона Андреевича Логачева. Но вот и остался он один из всей их честной компании. В те годы Шолохов даже взбодрился, словно бы вышел в открытую степь и впереди простор без конца, принимал гостей, смотрел и слушал людей, улыбался им. И как целую жизнь уже едва появлялась возможность помогал, то кому-нибудь лично, то колхозу, то заводу, то всей стране, то всей Ростовской области сразу. Почти вся переписка Шолохова последних лет следующего примерно содержания. «Дайте полторы тонны цемента», «Дайте двести тонн арматурной стали», «Проведите газопровод отсюда и досюда». И все согласно этим запискам делалось, выделялось, завозилось. Шолохов же говорит. «Кто только не побывал у него в последние три года». Луганский скульптор Николай Можаев – это его великолепная работа «Орел стоит по дороге в Вершинскую на холме», маршал авиации Александр Ефимов, генерал бронетанковых войск Болгарии Полина Недялкова, болгарский космонавт Георгий Иванов, актеры Петр Глебов и Петр Чернов, писатели Петр Проскурин и Валерий Ганичев – они тоже, как и все, кого из числа литераторов привечал Шолохов в последние годы, не примут 1991 и все последующие события. Впрочем, наследника среди них не было, человека, которого могла бы услышать вся страна. Летом 1983-го у Шолохова спросили о Шукшине, он сказал, «Я что-то почувствовал во взгляде». Потом молчал с полминуты и вдруг добавил, «Эх, умер». В сентябре он последний раз выехал на охоту, здесь же, в окрестностях в пойме Дона, но никого не подстрелил, так смотрел, любовался. Теперь он часто сидел в кресле возле камина в своем кабинете, сосредоточенно о чем-то думая, однажды вдруг сказал вошедшей жене «Манечка, Манечка, да слава Богу, что мы до всего этого не доживем». Поздней осенью пришла пора подведения последних итогов. В его кабинете был камин с великолепной тягой, Шолохов курил в кабинете, и никакого запаха не было. Время от времени он жг там ненужные бумаги, топили его всего несколько раз во время очень сильных морозов, очень уж сильный жар давал. Однажды он за час, пока никого не было в доме, сжег все черновики к первой и третьей книгам романа «Они сражались за Родину» объемом в целый том. Это, конечно же, был жест великого человека и мастера. Ничего лишнего остаться не должно, нужно блюсти чистоту. Помните, как Шолохов Лукину сказал тогда, «Ты же не видишь меня в нижнем белье по утрам?» Он не позволил себе выйти к людям так, с хламом черновиков. Набоков оставил недописанный роман, Хемингуэй оставил недописанный роман, а Шолохов нет. В последних числах декабря 1983 ему в очередной раз стало совсем плохо, и они с Марией Петровной вылетели в Москву. У него были рак гортани, рак легкого четвертой степени, рак пищевода. Шолохов не мог себе позволить оказаться ниже заданного им самим уровня. У него не хватило сил писать, зато достало мужество осознать, глядя на свои рукописи, что уже не тот Шолохов, который в 1925 году взял читателя за душу и держал так более полувека. Лучшее из написанного им лежало в заветной шкатулке национальной и общечеловеческой памяти, к чему было множить слова, когда он и так дал слишком много. Открывая наугад читанный-перечитанный шолоховский восьмитомник, попадаешь словно не в чужую какую-то жизнь, а в свою. Вот возвращается Григорий из очередного ратного похода к своей еще полной семье. И несла на руках детей. Ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные позади в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумянившееся лицо, Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро невпопад коснулась губами его щекусов и, вырывая из рук Иллинишны сына, протягивала его Григорию. «Сын-то какой! Погляди!» — извиняла с горделивой радостью. «Дай мне моего сына поглядеть!» — Иллинишна взволнованно отстранила ее. Мать нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб, и, мимолетно, гладя грубой рукой, его лицо заплакало от волнения и радости —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 Синие выпуклые белки и смуглая кожа, он совал в рот грязный кулачишка, избочившись, неприступно и упорно глядел на отца. Нет, вы только посмотрите, пока Ильишна несет детей, Наталья ее бегом опередила, как ждала она его, как надеялась. А дальше того пуще вырывает у Василисы Ильинишны своего сыночка, чтоб показать мужу, как следует. А то не рассмотрел еще. Сама растила ведь и каждый вечер внимательно вглядывалась. Нет, ну вылитый Гришка! Я ж родила ему такого, неужели он снова меня не полюбит? И пока Василиса Ильинична целует сына и грубой рукой, вся жизнь в работе гладит его лицо, Наталья еще и дочку подсаживает мужу. А вот на нее глянь, Гриша, смотри, какая хорошенькая, и на тебя похожая, и на меня. Неужели ж ты через ее личико мое не полюбишь? Но Шолохов молчит, не пересказывает внутренний монолог Натальи. При всем немыслимом богатстве красок он всегда прячет не меньше, чем дает, хотя и дает ведь сбытком щедро, с перехлестом. Но какое русское сердце не догадается, о чем он смолчал, щадя Наталью, какое сердце не заплачет в виде ее преданности чистоту. А как подан сын Минька, который сует грязный кулачишка в рот, и это просто гениально, избочившись неприступно и упорно смотрит на отца. «Он его не узнал и так просто разделять общую радость не желает. Вы сначала его убедите, что так надо?» Мелиховская порода, Шолоховская». А это бесподобная сцена в поднятой целине, когда Разметнов пришел помочь соседке Марине. В октябре Андрей крыл ей хату чеканом. Перед сумерками она позвала его в хату, расторопно накрыла стол, поставила чашку с борщом, кинула на колени Андрею расшитый чистый рушник, Сама села напротив, подперев остроскулую щеку ладонью. Андрей искоса молча посматривал на гордую ее голову, отягощенную глинцевито черным узлом волос. Были они у нее густые, на вид жесткие, как конская грива, но возле крохотных ушей по-детски беспокойные и мягко курчавились. Марина в упор щурила на Андрея удлиненный, чуть косой, в разрезе черный глаз. Подлите еще?» — спросила она. «Ну, что ж», — согласился Андрей, —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 Смотрел на него зверино-сторожким взглядом, но это ж просто чудо. Пульсирующую синюю жилку он заметил, потому что ничем иным статная вдова не выдала своего волнения и, наконец, догадался обо всем дурень. Но сколько достоинства в этой женщине, сколько силы. А наблюдение Лопахина после бомбежки. Все поле впереди и сзади окопов было словно язвами, покрыто желтыми круглыми различной величины воронками, Окаемленными спекшейся землей. Косы и просики, проделанные в саду бомбами и загроможденные поваленными и расщепленными деревьями, обнажали ранее сокрытые ветвями стены и крыши хуторских домов, и все вокруг выглядело теперь необычно, ново, дико, и незнакомо. Неподалеку от окопа Звягинцева зиела крупная воронка. У самого бруствера лежала до половины засыпанная землей, погнутая и отсвечивавшая рваными металлическими краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми ячейками уже курился сладкий мохорочный дымок, слышались голоса бойцов, а из пулеметного гнезда, оборудованного в старой полуразрушенной силостной яме, доносился чей-то подрагивавший веселый голос, прерываемый взрывами такого дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, проходя мимо, улыбнулся, подумал «Вот чертов народ! Какой неистребимый! Бомбили так, что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло, они и ржут, как стоялые жеребцы». И сейчас же сам невольно засмеялся. Деревьев не стало, и все выглядит ново и дико, как это точно. Голос бойца, еще подрагивающий от непрошедшего волнения. И это ощущение мужицкого, соборного, боевого и трудового единства, столь дорогое Шолохову, несомое им из книги в книгу. В шолоховской прозе узнаешь даже то, чего никогда не видел. Встречаешь близких, о которых не знал. Получаешь издалека весточки, которых и не чаял получить. Прощаешь тех, кого прощать не хотел. Помню, однажды приехал домой и застал свою мать в слезах. «Чего, говорю, плачешь?» Шолохова, говорит, перечитала. «А чего плачешь-то?» – спрашиваю. «Как сроднёй повидался», – отвечает. Его положили в клинику на Мичуринском проспекте. Мучили приступы кашля. Едва мог говорить. Целые плантации табака скурил за полвека, и какого иной раз кромешного горлодёра. Спокойно переносил две недели все положенные медицинские экзекуции, потом определённо понял – всё, хватит. Ему предложили операцию. Он ответил Марии Петровне – не надо, шарлатанство это все. Последнюю неделю в клинике совсем мало спал. Вызвал лечащего врача, сказал ей с глазу на глаз. «Прошу отменить все лечение. Попросите сюда, Марию Петровну, пожалуйста». Позвали Марию Петровну, она села рядом с кроватью. «Маруся, поедем домой», — сказал, улыбаясь. 21 января 1984 года он в последний раз вылетел из Москвы на Донг, своей станице, Встречал сын Логачева Владилен Тихонович, первый секретарь Миллеровского горкома. Он вспоминал. Проехав от аэродрома метров пятьсот, Шолохов попросил шофера остановить машину. Снял шапку и обвел взором пушистые сосны и песчаные барханы, которые как бы венцом охватили окраины станицы Вешинской, Смотрел кругом внимательно с навернувшейся слезинкой на глазах. Надев шапку, сказал спокойно «трогай» попрощался. Протянул еще месяц, совсем исхудал к финалу, весил 40 килограммов. 18 февраля он пережил клиническую смерть. Дежурный врач, присланный из Ростова, смог его вернуть. Через день еще одна клиническая смерть. Когда врач опять его откачал, Шолохов, придя в себя, спокойно спросил у него, зачем. Врач потом говорил, что случай исключительный. Сердце Шолохова обладало неимоверной силой. В последний день жизни он просидел в кресле у окна несколько часов, глядя на зимнее солнце над доном. Старшая дочь Светлана была при нем. И вдруг спросила, «А ты помнишь Исаковского «Осенний сон»?» «Дочь, наверное, да». «Ты знаешь, я начал вспоминать. Дохожу до одного места и не помню дальше. Вспомни». Дочь рассказывает, «Я тоже начала вспоминать, и тоже, дойдя до какого-то места, останавливаясь, позвали медсестру Валю, а на пиву не было». Она вместе с нами начала вспоминать и тоже не может. И вот мы сидим все, и вдруг он говорит, «Девчата, а я вспомнил!» И начинает не сначала, а то, что он вспомнил. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит. Попросил сигарету Глуас, на которой когда-то перешел с Беломора. Он всегда докуривал до самого конца, так что из манштука пинцетом извлекал крошки ченарика. А в этот раз не смог, не осталось силы дыхания, докурив до половины, затушил, прилег. «Потерпи еще немного, доченька», — сказал своей Свете. «Я сейчас». Он лежал на супружеской кровати. Дочку отпустил, а Марию Петровну попросил, чтобы побыла рядом с ним. За миг до смерти отыскал руку жены, поцеловал и резко отвернулся. Было один час сорок минут, 21 февраля 1984 года. Плоткину он однажды написал в письме «Всю жизнь все мы чего-то ждем, да так и умираем, не дождавшись самого главного. А может, умирание и есть самое главное?» Стояли жуткие морозы, дул донской ветер, о котором иностранец еще в XVII веке написал «Беспощадный, как сабля». Хоронили его с воинскими почестями на Лафете, на похороны пригласили считанное количество людей, не захотели огромных похорон. Приехавших со всей страны с разных концов света людей не смогли бы разместить в станице. Был Михаил Зимянин, был Василий Шаура, был начальник главного политического управления Советской армии и военно-морского флота Алексей Епишев, были Георгий Марков, Анатолий Калинин, Сергей Михалков, Егор Исаев, Анатолий Ананьев, Юрий Бондарев, Владимир Карпов, Михаил Алексеев. Алексеев вспоминал, что холод был едва возможно терпеть, он словно бы в череп вгрызался. Но бородатые старики, вешенские казаки, спокойно шли без головных уборов, и, глядя на них, никто из партийного и писательского руководства не решался даже на полминуты спрятать голову в шапку. Карпов на траурном митинге сказал хотя бы малую частицу его непомутненной совести и души каждому из нас. Со всех окрестных хуторов бесконечной чередой тянулись люди, потомки тех, кого Шолохов спасал от нищеты и голода, высылки и погибели, а то и сами спасенные. Всех тех, кого он увековечил под своими или вымышленными именами, сделав небольшой кружок на верхнем дону, тем самым циркулем вокруг Вешенской обведенной узнаваемым и родным для неисчислимого количества людей всех рас и вероисповеданий. Хранили Шолухова, как он завещал, неподалеку от дома, возле лавочки, на которой он сидел, глядя на тихо текущий неподалеку дон. Положили меж четырех берез, которые он посадил. Могилу рыли солдаты, она получилась очень глубокой. Поначалу шла глина, глина, глина, и только когда добрались до белого, словно бы намытого песка, солдаты остановились. Над могилой поставили камень с одним словом – «Шолохов». Теперь он оказался за одним столом с теми, кого любил. Командир эскадрона Николай Кошевой из рассказа «Родинка» и Андрей Соколов из «Судьбы человека», Семен Давыдов и Макар Нагульнов, Николай Стрельцов и Петр Лопахин, Прохор Зыков и Григорий Мелехов – вся родня, которую оставила, наконец, неизбывная человеческая мука. «Здорово, Татарчук! Привет, турка! Ах ты, коршунячий нос, Мелехов! На себя глянь, Шолохов!» Шолохов — воплощенный русский миф сразу несколько мифов. Миф о гадком казацком утенке и преодолении человеком подлости и низости мира. Миф о заранее обреченном на неудачу поединке с демонами, из которого он все-таки вышел победителем. Миф о великой славе, пришедший вопреки страшному навету и нерушимый теперь ничем, сколько бы ни старались досужие люди. Шолохов дерзновенный, Шолохов избранник. Неоспоримые доказательства его и ничего иного авторства все равно не объясняют загадки гения, почему Господь коснулся его головы, его сознания, его души. Впрочем, мы же знаем ответ. В награду России коснулся, и слово его выросло вровень с Русью земной и небесной. Коснулся, награждая и его самого за то, что не осердился за переломанную в самом раннем детстве судьбу и ответил миру любовью. Шолохов так и не снял этого креста, пронеся через всю жизнь. Родился с чужим именем и с запозданием получил свое, родил свою книгу, которую тоже умыкнули, как имя и право на собственный род. Эта страшная зеркальность убеждает даже больше, чем сотни страниц шолоховских черновиков, и десятки его соседей и знакомых, описанных в рассказах и романах с фотографической точностью. Все же очевидно и без черновиков, без доказательств. Но что толку спрашивать с людей, зачем они такие слепцы, если люди Христа распяли? Пасха все равно случится, и Шолоховский случай пасхальный, сияющий. Все эти суетные мнения стираются в пыль, обращаются в прах, пронзенный тихим светом. Главное в Шолохове – Победа жизни. Это основная черта в его Мелихове, в его Давыдове, в его Лопахине, преодоление вопреки всему. Нас будут убивать, но мы пройдем сквозь, чтобы жить, целовать женщин, драться и донести человеческую правду, которая божественной меньше, но земной больше. Пока существует русский язык, о Шолохове не перестанут писать, думать, плакать. В созвездии русских гениев, где Пушкин и Лермонтов – Гоголь и Лев Толстой, Достоевский и Тургенев, Лесков и Чехов, Горький и Блок, Гумилев и Мандельштам, Бунин и Булгаков, Набоков и Газданов, Платонов и Леонов, Ахматова и Цветаева, Маяковский и Есенин есть нерушимое имя Шолохов. Наряду с Есениным он любимейшее дитя русского простонародья, тяглого Люда, мужиков и баб, казаков и казачек, хлопцев и женок, Его место всегда в красном углу. Его замечательно красивый лик светится в числе прародителей всего рода. Как известно, гений — это нация, воплощенная в одном человеке. Шолохов — гений не только в своей прозе, но в самой судьбе, воплотившей суть русского человека, русского мира, русского бытия. Спросит у всего народа на самом страшном суде, зачем вообще был даден вам язык? Затем что им написан Тихий Дон. Дон словно бы затерялся в самих названиях главных его книг, всякий раз возвращаясь эхом, созвучием, отражением, донские рассказы. Тихий Дон, поднятая целина, они сражались за родину, плывущие и мерцающие буквы «Д», «О», «Н», переливающиеся в прилагательном «поднятая» и существительном «родина». Они сражались за донщину, за родину, за поднятую целину.